Акт первый. Воинственный. Ни один даже самый тщательно продуманный план не устоит перед реальностью. Поэтому я предлагаю забить на все эти тактические глупости и атаковать их в лоб. Военачальник за несколько минут до смерти. Целью любой войны является мир. И знаешь, я так люблю мир, что готов воевать за него бесконечно всем известный вампир. Война войной, обед по расписанию. Рядовой. Действие нулевое. Сказать, что Даркин чувствовал себя неуютно, это не сказать ничего. До того, как стать вампиром, в раннем детстве он уже бывал в столице, но помнил это путешествие весьма смутно. Семья Ория занималась разведением и продажей домашних зверьков-каанов. Эти пушистые животинки, похожие на помесь лисицы и медвежонка, обладали удивительным свойством менять окрас шерсти в зависимости от настроения хозяина. В купе с миниатюрными размерами, эта удивительная способность сделала каанов любимцами столичных барышень. Зверьки быстро завоевали столичный рынок и вскоре очередь за милыми неприхотливыми в уходе, Но невероятно сложными в разведении питомцами уже расписывалось на месяцы и месяцы вперед. Но это теперь. А в то время отец семейства и двое его сыновей впервые отправились в столицу, чтобы подписать очень важный договор. Самым ярким детским воспоминанием Даркина была площадь семи фонтанов. Причудливые фигуры из воды смотрелись просто удивительно. Но еще больше парнишку захватила возможность управлять ими Он играл с водяными струями до тех пор, пока отец не вытащил его с площадки, чтобы уступить место другим желающим. С того самого момента Даркин твердо решил, что станет ремесленником и, возможно, действительно стал бы, если бы однажды не подвернулся под руку одному высшему вампиру. Даркин не видел его лица, но отлично помнил острую боль в шее, пришедшую из темноты. Спустя столько лет Даркин снова стоял на площади семи фонтанов и любовался игрой водяных скульптур. В этот раз он не мог в полной мере насладиться красотой фонтанов. Низший вампир ощущал на себе брезгливые взгляды окружающих людей, улавливая обостренным слухом настороженный шепот и откровенно выражаемое некоторыми горожанами недовольство. До недавнего времени права низших вампиров в столицы были сильно ограничены. Им строго-настрого запрещалось передвигаться по улицам в дневное время суток и появляться в кварталах обеспеченных людей. Ночью город охраняли безликие существа, которые уничтожали любого прохожего, не обладающего специальным защитным амулетом. Это позволяло жестко контролировать живущих в столице низших вампиров и даже следить за их перемещениями. Но не так давно великий дом Никерс настоял на изменении этого закона. Сняв с вампира все ограничения, чем вызвал недовольство у многих жителей элиты. Возможно, используя Даркин Майс для защиты кожи от солнечных лучей, он смог бы избежать лишнего внимания. Но приказ начальства звучал вполне однозначно. Форму ордена в столице нужно носить всегда и везде, причем носить с гордостью, что для низшего вампира, давно уже забывшего значение этого слова, было особенно сложно. Разработанная лучшими дизайнерами элиты, Форма огненного ордена смотрела сильно и вызывающе. Черные костюм из отличной ткани и тонкий изящный плащ с ярким знаком ордена сложно было не заметить в толпе. На шее Даркина поверх плаща висел амулет ордена с изображением дракона, являвшийся также и несложным артефактом, который позволял в случае необходимости отыскать его владельца. Завершал картину капюшон с простым заклинанием отлично защищающим лицо вампира от солнца, так что наконец-то стало возможным избавиться от ненавистной кожаной маски. Кто разрешил этим тварям появляться на улицах при дневном свете? Это низший вампир. Почему бездействует стража? Что он здесь вынюхивает? Даркин бросил последний тоскливый взгляд на фонтаны, развернулся и направился в сторону рабочих кварталов. Именно там и располагалось новое отделение ордена, которое ему предстояло возглавить. Сложно сказать, чем руководствовалась госпожа Лиза, назначая на эту должность именно Даркина. С самого первого мгновения эта властная женщина построила низших вампиров по струнке, заставляя выполнять свои приказы с особым чаянием. Недовольные и нерасторопные получали жесткие наказания, И чаще всех от этого страдал именно Даркин. «Что же пришлось вытерпеть Заку, если его растила такая Мегера?» – размышлял вампир, быстрым шагом идя по ювелирной улице. «Я за несколько дней чуть с ума не сошел. Хотя должен признать, что если бы не она, не было бы огненного ордена в его нынешнем виде». «Даркин даже представить не мог», Каких усилий ей стоило разрешение на открытие филиала ордена в столице? А уж сколько госпожа Элиза вложила в это предприятие денег? И подумать-то страшно. За очень короткое время эта удивительная женщина смогла существенно изменить положение низших вампиров в империи элиров и даже добиться расширения их прав. А ведь многочисленные ограничения, не сводившие вампиров до существ второго сорта, оставались неизменными многие сотни лет. Зато теперь в Огненном Ордене состояло порядка трех сотен низших вампиров, готовых на все ради людей, обеспечивших их защитой и нормальной работой. Даркин не обольщался, понимая, что госпожа Элиза помогает вампирам вовсе не по доброте душевной, а руководствуясь точным расчетом. Но это нисколько не умаляло значение стихийно созданного Ордена. Одни великие дома покровительствовали ремесленникам, другие – торговцам, третьи – стражи, а дом Никерс стал первым в истории защитником прав низших вампиров. «Так, глядишь, и боевые отряды скоро будем создавать», – размышлял вампир, стараясь не обращать внимания на недружелюбные взгляды и реплики прохожих. «Если, конечно, Академия позволит использовать запретные артефакты». Помнится, госпожа Элиза грозилась со временем создать гильдию низших вампиров-телохранителей. Даркин шел по городу, любуясь золотыми зданиями самой невероятной архитектуры и периодически сверяясь с картой. Он не знал города и всерьез боялся заблудиться, но все равно постоянно отвлекался, засмотревшись на очередное творение строителей и ремесленников. А еще вампир жалел что приехал слишком поздно и не застал момента открытия многочисленных ромашек для улавливания энергии, стоящих на крышах домов. Разумеется, сейчас они тоже смотрелись эффектно, но вот увидеть, как они распускаются, и желательно с высоты третьего-четвертого этажа, это было его давней мечтой. «А вот и место моей новой работы», – неожиданно опомнился Даркин. Купленное под нужды ордена здание кардинально отличалось от некогда подсунутого Заку и компании проклятого дома. Очевидно, госпожа Элиза решила, что представительство ордена в столице должно выглядеть более чем презентабельно. Трехэтажный домик, может и не выделялся особыми размерами, но зато роскошью мог соперничать с жилищами настоящих аристократов. Изящные золотые узоры и едва заметно мерцающая в лучах солнца магическая защита стали отличным обрамлением для знака Ордена, созданного из сполохов огня. Полюбовавшись на здание снаружи, Даркин решил продолжить знакомство с новым местом работы изнутри. Дверь сама распахнулась ему навстречу, явно не без помощи какого-то заклинания. Обстановка внутри выглядела сугубо по-деловому. Что-то вроде просторной приемной с удобными диванами, несколькими дверями, вероятно, ведущими в кабинеты, и милой секретаршей, встретившей Даркина приветливой клыкастой улыбкой. Непривычно коротко подстриженные каштановые волосы обрамляли красивое личико с острым, явно любопытным носиком. «Приветствую вас. Чем вам может помочь наш орден?» «Уже наш орден!» – восхитился Даркин. «А ведь и месяца не прошло с момента его создания!» «Здравствуйте!» — немного смущенно улыбнулся он, скинув капюшон. «Полагаю, я ваш начальник!» Девушка смерила его насмешливым взглядом, немного задержавшись на двух вечно свежих шрамах, пересекающих правую щеку. «А я думала, что наш начальник — та дамочка!» «Какая дамочка?» — не понял вампир. Дверь одного из кабинетов открылась, и перед Даркином предстала госпожа Элиза. Дорогое черное платье, обтягивающее крепкую фигуру, высокая прическа и строгое выражение лица. В этом вся она. «Наконец-то!» – раздраженно произнесла женщина вместо приветствия. «Где ты так долго пропадал?» Разумеется, Даркин мог бы напомнить ей, что прибыл в столицу своим ходом. А это занимает несколько больше времени нежели мгновенный переход через платформу телепорта, но предпочел промолчать. За короткое время работы под началом главы дома Никерс, вампир успел понять, что молчание – лучший способ избежать множества сложностей. «Имперские дороги подвели», – слабо пошутил он. Благодаря заклинаниям ремесленников, жители империи никогда не жаловались на качество дорог да и на многие другие радости жизни, сопутствующие развитию магического прогресса. «Это Мари», – представила госпожа Элиза улыбчивую девушку. «Она будет помогать тебе координировать работу Ордена в Лити. Мари отлично знает столицу и может оказаться весьма полезной в решении различных вопросов». «Даркин» – назвал свое имя вампир и обратился к госпоже Элизе. Простите, но я пока не очень хорошо понимаю, чем именно мне предстоит заниматься. Разберешься, отмахнулась женщина. А мне пора отправляться в Мескдейн. Там возникли проблемы с местной стражей. Похоже, они не слишком рады появлению Ордена. И Я тебе там оставила кое-какие бумаги. Изучи их до того, как начать работу. Прежде чем Даркин сумел сформулировать хоть один из многочисленных вопросов, Госпожа Элиза скрылась за дверью, ведущей на улицу. «Э-э-э-э», запоздало, протянул Даркин, бессильно разведя руками. Ушла. Не волнуйся, увидев смятение вампира, сказала Мари: Ничего сложного в нашей работе нет. Я помогу тебе во всем разобраться. На втором и третьем этажах есть жилые комнаты, потом сможешь выбрать любую из них, и если что-нибудь понадобится из вещей, я все закажу. Даркин еще раз осмотрелся по сторонам. «Хорошо. С жильем разберемся чуть позже. А где мой кабинет? У меня он вообще есть?» «Конечно!» — улыбнулась вампирша. «Пойдем, я тебе все покажу. Вот это твой кабинет. За этой дверью у нас отдел по поиску работы. А там комната, где работают несколько агентов». Новоиспеченный начальник столичного отдела ордена открыл дверь и заглянул в свой новый а точнее, первый в жизни кабинет. Просторное светлое помещение с прозрачной стеной, выходящей на небольшой садик, смотрелось очень солидно. Скудная, но стильная обстановка только подчеркивала серьезность хозяина кабинета, и Даркину было очень странно чувствовать себя этим самым хозяином. Затем они с Мари зашли в отдел по поиску работы. «Как объяснила девушка, работающий здесь молодой человек? Вампир, разумеется» принимал запросы от всевозможных организаций и впоследствии подбирал подходящие рабочие места для обращавшихся в Орден низших вампиров. Сейчас этот работник отсутствовал, и Мари почему-то не смогла толком объяснить, куда он мог подеваться. «А сколько у нас вообще работает вампиров?» – уточнил Даркин, когда они с девушкой заглянули в рабочую комнату. «Вместе с тобой шестеро». «Значит, агентов трое». Совершил несложный математический расчет, Даркин. И где они? Наверное, разбираются с каким-нибудь делом. Без особой уверенности, ответила Мари, не забывая мило улыбаться. Кажется, я начинаю понимать, в чем будет заключаться моя работа. С легким удовлетворением подумал Даркин. А много вампиров к вам обратилась за помощью. Мы открылись только пару дней назад. Напомнила Мари. «Вампир выразительно посмотрел на нее, ожидая продолжения. И?» «И пока у нас не было ни одного клиента». «Тогда по каким рабочим делам отсутствуют четыре наших работника?» «Да кто их знает?» «Махнул рукой вампирша». «Но ведь это звучит гораздо хуже, чем они заняты важным делом». «С такой помощницей и работниками мне предстоят веселые трудовые будни». Тоскливо подумал Даркин, по привычке коснувшись Шрама на щеке. Вернувшись в свой кабинет, он устроился в удобном кресле и принялся расспрашивать помощницу об обстановке в столице и отношении местных жителей к низшим вампирам. Если учесть, что Даркин не особенно интересовался жизнью столицы и в более мирные времена, то беседа получилась довольно-таки длинной. Большую часть повествования заняло описание общей политической ситуации в Лите, работы местной стражи и взаимоотношений между разными слоями общества. Как уже знал Даркин, низшим вампирам разрешали жить в Лите. Более того, семьи не стремились избавиться от укушенных, как это происходило в приграничии. Здесь это считалось дурным тоном и не поощрялось. В отличие от других городов империи, Столичные жители сильно пеклись о своей репутации и вели себя гораздо более политкорректно. В то же время отношение к низшим вампирам оставалось таким же брезгливым, как и в прочих городах. К тому же вампирам было строго-настрого запрещено появляться на улицах в дневное время без особого на то разрешения. Кроме того, по слухам, множество вампиров, не прижившихся в своих семьях, не покинули столицу а предпочли ютиться в подвалах и канализации города. Стража периодически проводила облавы, но, по сути дела, никто не запрещал вампирам жить в подземных коммуникациях, если они не мешали жизни людей и не показывались им на глаза. Более того, зачастую именно вампиры и следили за состоянием канализации. Нет, сам водопровод защищал целый комплекс заклинаний, Но сопутствующие помещения также требовали определенного ухода. а канализации у Даркина были собственные сведения, полученные из первых рук. Перед отправлением в Литу у вампира состоялся серьезный разговор с Алисой, попросивший его о личной услуге, связаться с вампирами клана Ноос, живущими в глубинах канализации, и предложить им сотрудничество с орденом на максимально выгодных для них условиях. «Мари, а у вас случайно не завалялась где-нибудь карта канализации?» «Чего?» – опешила вампирша. «Вроде нет. Госпожа Элиза оставила какие-то документы у вас на столе. Велела ознакомиться с ними при первой же возможности. Может быть, там?» «Ах, да, документы!» – вспомнил Даркин. Вампир нашел взглядом довольно объемную папку. «Ага, спасибо, сейчас посмотрю». Наговорившись с Мари, он заказал себе еды и занялся изучением документов. По большей части это были всевозможные полезные контакты. Все, чья помощь могла понадобиться в работе ордена. Стражники, торговцы, некоторые работники государственных структур и просто непонятные, но явно что-то означающие имена. К немалому удивлению Даркина, среди прочих документов обнаружились и карты канализации. Ему потребовалось около получаса, чтобы совместить с чертежами выданные Алисой указания и прикинуть оптимальный путь, чтобы не блуждать часами по подземным коммуникациям. И ведь далеко не факт, что дневные вампиры встретят его с распростертыми объятиями. Правда, в крайнем случае ему будет, что им противопоставить. Вампир осторожно потрогал перстень, подаренный Заком перед его отъездом. «Разумеется, он знал, насколько опасно использовать этот артефакт, но если возникнет по-настоящему опасная ситуация, то перстень станет последним шансом». Мария вбежала в кабинет Даркина, оторвав его от изучения планов канализации. «К нам гости». Вампир успел привыкнуть к милой улыбке девушки, поэтому сразу заметил разительную перемену. Мария выглядела действительно испуганной. «Кто?» «Тебе лучше самому увидеть». «Ладно». Даркин встал из-за стола и решительно направился в приемную. «Посмотрим, кто тебя так поразил своим появлением». Выйдя в приемную, вампир сделал еще пару шагов и остановился. И не только из-за удивления или страха, сколько потому, что дальше идти было просто некуда. Всю приемную загромоздили огромные каменные тролли. Эм, приветствую», – быстро взял себя в руки вампир. «Чем орден может вам помочь?» Разумеется, Даркин много слышал о троллях и даже водил знакомство с Громом, огромным хозяином ресторана, внешне подозрительно смахивающим на представителей этой расы. Но такое количество каменных фигур, набившихся в небольшое помещение, действительно заставляло нервничать, особенно в свете того, что Орден был учрежден исключительно для помощи низшим вампирам и не имел к визитерам никакого отношения. Более того, насколько знал Даркин, тролли не жили в людских поселениях и уж тем более никогда не появлялись в столице. Каменных здоровяков не любили за неповоротливость не только в физическом, но и в психологическом плане. Они обладали удивительно ранимым самолюбием. Если тролль по какой-нибудь одному ему известной причине приходил к мысли, что над ним насмехаются или шутят, то мог запросто прийти в ярость и разнести все вокруг. Хозяин ресторана в Крайдале являлся странным исключением и отличался удивительно добрым нравом и не тролльским спокойствием, да и выглядел он, если честно, скорее как обычный человек, никакой каменной кожи, только огромные габариты и нечеловеческое силище. Никто точно не знал, тролль он или нет. А задавать подобные вопросы дураков не нашлось. Именно мысли о неожиданных приступах ярости и пугали Даркина особенно сильно. Если такая толпа решит побоянить, то от представительства Ордена останутся одни руины. Мари, спрячься в моем кабинете», – тихо сказал Даркин. Вампирша с явным облегчением отступила ему за спину. «Мы пришли, чтобы попросить о небольшой услуги», произнес один из троллей, явно главный. Он выгодно отличался от остальных осмысленным выражением каменного лица и наличием нормальной человеческой одежды, штанов и майки, а не обычных набедренных повязок. «Потребовать», раздалось из толпы. «Да, потребовать». Неподвижные каменные фигуры даже скандалили как-то вяло и неторопливо. Однако, если бы Даркин мог побледнеть, то он бы обязательно это сделал. Воображение уже рисовало картинки учиненного троллями разгрома, но вампир справился с замешательством и честно ответил. «Орден создан только для помощи низшим вампирам. Сожалею, но мы вряд ли можем вам чем-то помочь». Тролль в одежде некоторое время молчал, заставляя Даркина нервничать еще сильнее. «Сначала выслушайте нашу просьбу», – наконец решился предводитель. «Вас же это не затруднит». Возможно, Даркину показалось, но в голосе тролля проскользнули насмешливые нотки. Действительно, о каком затруднении может идти речь, когда об одолжении просит десяток троллей? «С удовольствием выслушаю вас», – поспешно ответил вампир. «Давайте пройдем в мой кабинет». Он с сомнением посмотрел на дверной проем, явно не соответствующий габаритам троллей. «Хотя лучше поговорим здесь». «Меня зовут Дагрон. Я представляю общину троллей, живущих в столице. Точнее, представлял до недавнего времени». «Поскольку вскоре она прекратит свое существование!» «В столице живут тролли?» Приглушенно охнула Мария из кабинета. Даркин тоже не слышал ни о чем подобном. Хотя что он вообще мог знать о столичной жизни? «Я человек не местный», — «немного виновата», — сказал вампир. «Не могли бы вы пояснить, что это за община такая? И чем занимаются...» «Занимались столицы?» «Как и низшим вампирам, нам запрещено появляться на улицах днем. По ночам мы охраняли склады, магазины и прочие тому подобные помещения в тех случаях, когда хозяева экономили на дорогостоящих защитных заклинаниях. Наши-то услуги всяко дешевле, хотя никто не афишировал сотрудничество с нами». Кому ж захочется признаваться в отсутствии средств на нормальную сигнализацию? К тому же многие наши клиенты не слишком-то хотели пользоваться услугами Академии в защите своего имущества. «Значит, в основном вы работали на сомнительных личностей?» – предположил Даркин. «Ростовщики, воры и так далее». «Чем занимались эти люди – не наше дело», – ответил тролль. «Мы честно исполняли свою работу до тех пор, пока не вмешался ваш орден». «Что мы сделали?» – переспросил Даркин. «Глава дома Никерс добился разрешения на работу охранниками для низших вампиров». «Добилось». По инерции поправил вампир. «Быстро же работает госпожа Элиза», – в очередной раз удивился Даркин. «Вроде только недавно обсуждали такую возможность, а уже сегодня у ордена есть разрешение на работу в качестве охранников и телохранителей». «Неплохо». «И что тут такого? Вы не любите здоровую конкуренцию?» «Здоровую?» – раздраженно громыхнул тролль. «Кто сможет конкурировать с великим домом Никерс?» «По окончании наших контрактов никто не станет их возобновлять, предпочтя троллям вампиров, которые работают по протекции высшего дома». «Ну, станете получать чуть меньше денег», – пожал плечами Даркин. «Наверняка многие по тем или иным причинам не захотят связываться с вампирами и великим домом Никерс». «Мы тоже так сперва решили», – согласился тролль. — Вот только управление города так взвинтило налоги на жизнь столицы для нелюдей, что у нас просто не хватит денег, а ютиться в канализации как вампиры мы по понятным причинам не можем. — Сочувствую, — пожал плечами вампир, — но чем я-то могу вам помочь? С деньгами у нас у самих туговато, к тому же, насколько я понимаю, «Нам тоже предстоит платить повышенный налог». «Хватит издеваться!» — раздраженно рявкнул тролль. «Ты отлично знаешь, что этот налог не касается ордена». «Мог бы и сам догадаться. Ну и хитрое бестие». Восхитился Даркин. «Все ведь так и было задумано». Госпожа Элиза добилась для низших вампиров разрешения на работу охранниками, позволив им занять нишу тролли. Теперь все великие дома будут вынуждены прибегать к услугам ордена, а каменным ребятам останется лишь вернуться в свои поселения, забыв о работе в столице. Но, похоже, они совершенно не хотят этого делать. «Так в чем же заключается ваше предложение?» Спросил Даркин, уже зная, каким будет ответ. «Мы хотим примкнуть к огненному ордену». «Не уверен, что это возможно». Дагрон криво усмехнулся. «А если подумать?» «Сколько ни думай. Я все равно не уполномочен принимать такие решения». «Так найди того, кто уполномочен». «Это будет не скоро», — предупредил вампир. «Мы не торопимся», – заверил тролль. Дагрон грузно опустился на пятую точку, заставив бедные ползы скрипеть от натуги. Остальные тролли тут же последовали его примеру, практически синхронно громыхнув каменными задами. За спиной Даркина тихо охнула Мари. «Я вынужден попросить вас уйти», – твердо сказал вампир, быстро взяв себя в руки. «А если мы откажемся?» «Тогда я заставлю вас это сделать». Обычно весьма сдержанные на выражение эмоций тролли встретили самоуверенное заявление вампира дружным хохотом. «Рискни!» – громыхнул Дагрон. Даркин повел рукой по перстню. «Последнее предупреждение. Он сам точно не знал, как действовал этот артефакт. Зак говорил, что главное – это правильный настрой». Разумеется, речь шла о ярости, злости и прочих милых сердцу любого вампира эмоциях. Ничего подобного к троллям Даркин не чувствовал. Скорее, им овладело легкое раздражение и недоумение. «Давай, мелкий, выгони нас отсюда!» Насмешливо предложил Дагрон. «Даже руки пачкать не буду», — пожал плечами вампир. «Я просто вызову стражу» он шагнул к выходу намереваясь обойти троллей по стене но до огромного удивления проворно для эдакой каменной туши вскочил и схватил его за руку так не пойдет убери руку прошипел даркин странно но вампир только сейчас обратил внимание на то что у тролля на руке отсутствуют два пальца а то что убери Вампир сам не заметил, как раздражение сменилось яростью. Неожиданная вспышка эмоций отозвалась болью в руке и фиолетовым сполохом, отделившимся от перстня артефакта. Фиолетовое сияние передалось с руки вампира на каменную руку тролля, дошло до плеча и яркой вспышкой превратило ее в песок. Тролль застыл на какое-то мгновение, словно не веря в произошедшее, а потом взревел от боли. А я предупреждал. Раздраженно рявкнул вампир. «Поднимайте свои каменные задницы и валите отсюда!» Тролли начали подниматься на ноги, явно намереваясь учинить тот самый разгром, которого так боялся Даркин. Но лишившийся руки предводитель остановил их криком. «Стойте!» Похоже, его не особенно волновала потерянная рука. Да и крови видно не было. Вампир отвлеченно подумал, Что даже представить не может, как устроен организм покрытых камнем существ. Или не покрытых, а состоящих из него целиком. Но тогда мозг у них тоже должен быть каменный. Бред какой-то. Тем временем Дагрон взял себя в руки. Точнее в руку, если можно так сказать. «Хорошо, не будем все усложнять», – медленно проговорил он. «За ответом мы вернемся завтра!» Каменнолобые молчаливо покинули резиденцию Ордена, послушавшись предводителя. Очевидно, произошедшее стало для них настоящим потрясением, ведь всегда считалось, что тролли не подвержены прямому воздействию магии. Даркин и сам не мог поверить в то, что только что сделал. «Ну ты даешь!» – восхищенно защебетала Мари. Так с ними разговаривал уверенно, а потом бах, и руку ему оторвал. Здорово! Замечательно! Пробормотал Даркин, мысленно пытаясь прикинуть, сколько дней, недели или месяцев в жизни он отдал за эту маленькую демонстрацию. Зак ему очень подробно объяснил, насколько опасно пользоваться этим артефактом и какой вред организму он может принести. Пока Мари бегала к выходу, чтобы убедиться в том, что тролли ушли, Даркин вернулся в свой кабинет и всерьез задумался над сложившейся ситуацией. Что бы сказала на это госпожа Элиза? Вампир знал эту властную женщину не так давно, но уже мог прогнозировать ее поведение и некоторые поступки. И он практически не сомневался, что в данном случае представительница великого дома Никерс сделала бы все, чтобы привлечь тролли на свою сторону и заставить работать на благо империи. На благо империи во имя дома Никерс! Или наоборот, не суть важно. В общем, хоть Орден до этого момента и не работал с троллями, это могло бы стать действительно выгодным соглашением. К тому же Даркину и самому хотелось сделать что-нибудь полезное для людей, помогающих низшим вампирам. Внести свой вклад в развитие Ордена, так сказать. В размышлениях Даркин вяло перебирал оставленные госпожой Элизой бумаги, пока неожиданно его взгляд не наткнулся на слово «тролль» в одном из документов. «Интересно». Чем дальше он читал, тем больше удивлялся. Похоже, госпожа Элиза предусмотрела и появление троллей в Ордене. Перед Даркином лежали уже готовые контракты для троллей, а также документы, расширяющие интересы Ордена для других рас, помимо вампиров. «Сколько сложностей можно было бы избежать?» Успея просмотреть все документы до конца, схватился за голову Даркин. И почему госпожа Элиза не могла предупредить меня заранее о своей задумке? Хотя тут и придраться не к чему. Ведь она ясно сказала, чтобы я внимательно ознакомился со всеми документами перед началом работы. Просто тролли пришли чуть раньше, чем я успел это сделать. Мари, приготовь ко мне чашечку као Кикнул Даркин, довольно откинувшись кресле: И себе! Будем праздновать начало продуктивной совместной работы.